Глава сорок третья. Узел. Мухина ее шантажировала. Возможно, много лет, — объявил Клавдий Мамонтов. Тамара Цермона, дочь Юрия Весоломова. Полковник Гущин смотрел на фотографию и находил все больше сходства между ними. Никто из тех, с кем мы разговаривали, даже не намекал на подобное. Все годы хранилась эта тайна. Они знали только сам овессоломов, мать Тамары Ляли Федоровна и Мухина любовница художника, едва не сгоревшей с ним в Щелыковской бане. После женитьбы Вессоломова на Наталье Гулькиной он ей ничего не сказал. Проговорись он, выплыла бы история с поджогом и виной дочери. А Тамару, видно, жалел. Так ражи, из издачи в Сарафанова, Клавдий Мамонтов захлопнул альбом и глянул на друзей, когда проникли в дом через разбитое окно якобы бомжи, позарившиеся на макароны и гречку. «Гречка для отвода глаз», — ответил Гущин. «Забрали старую одежду Весоломова. его ношенную много лет обувь, кажется, пиджак, свитер, для экспертизы ДНК. Тамара тайно проникла на дачу отца, когда он уже был при смерти или сразу после похорон, инсценировав бытовую кражу но искала она, что пригодно для забора ДНК и исследований на предмет официальной установки родства, отцовства. Одно дело слова, но после смерти весоломова одних утверждений оказалось бы недостаточно. Я думаю, она обращалась куда-то за предварительным подтверждением. Сейчас много частных фирм, лабораторий занимаются исследованием родственных ДНК. Но зачем ей начал Макар? Подожди, еще одна важная вещь. Полковник Гущин поднял руку, призывая их к вниманию. Теперь понятно, для чего затопили машину искры контимировой в глубоком карьере. Макары и Клавдий Мамонтов ждали продолжения. «Потому что контимирову задушили в ее машине в салоне», — отчеканил Гущин. Она никуда не уезжала, точнее, не успела покинуть участок. Села за руль. В доме находилось двое, она и Тамара. Прислугу Кантемирова уволила накануне, и я думаю, что та история с украденным и чудесным образом найденным браслетом подстроена Тамарой Цармона именно для того, чтобы убрать из дома свидетелей. Тамара под каким-то предлогом просто подошла к машине, к заднему сиденью и неожиданно набросилась на ничего не подозревавшую Кантемирову. Захлестнул ей горло веревкой. Искра за рулем оказалась беспомощной, не могла сопротивляться. Все напоминает классические убийства таксистов, когда на них набрасывают удавку сзади, душ ты грабит. В салоне остались следы борьбы, сломанные ногти Кантемировой. И самое главное — следы ее мочи, как почти всегда бывает при удушении. Они на водительском сиденье, на полу, и ДНК их обеих тоже там. Поэтому Тамара затопила авто вместе, откуда его невозможно достать. За годы она неплохо изучила окрестности Воеводина. Про карьеры в семье Контимировых знали. Академик ведь даже на одном карьере проводил изыскания, попали у ботаники. Но машину Контимировой видели у автозаправки. Она направлялась со стороны датчик шоссе и свернула, сказал Макар. Только кто ею управлял? Спросил полковник Гущин. Искра была уже мертва. Троп ее валялся на полу в багажнике. Машину вела Тамара. К автозаправке она не приближалась, но даже если бы ее заметили издали за рулем, не критично. Они обе темноволосые, немолодые. Помните черную накидку? Водолаз достал ее из карьера. Возможно, тамар даже накинула вещь контимервой на себя в тот момент. Она довезла труп до обрыва, сбросила его, спустилась, перетащила к линии прибоя, чтобы тело заметили с воды, провела манипуляции с трупом, как и с остальными. «Оставила нам знаки». Цветы, контур пятна алым маркером, сок борщевика, все финты. Затем снова прошла по воде и мосткам, не оставляя своих следов, и перегнала ландкрузер бывшей хозяйки к карьеру. Клавдий и Макар молчали, обдумывая сказанные командором. — Способ удушения, — продолжил полковник Гущин, — сперва я... Мы ведь решили способ убийства контимировой идентичен расправе с почтальоном Сурковой. Нападение с веревкой сзади. Но тот случай обособлен. Дважды Тамара использовала совсем иной прием. Сначала оглушала Мухину и Гулькину. И затем беспомощных, лежавших на земле, душила, затягивая конец веревки и наступая ногой. Она просто сомневалась, что справится, когда жертва на ногах и может сопротивляться. А вот сидевшей за рулем контимеровой скованной в движениях, она уже этого не боялась. «Да-да, все связывается в узел», — Макар кивнул. «Но я не понимаю самого главного. Зачем? Для чего Тамаре Цармона потребовалось убить Наталью Гулькину? Какую выгоду она получала от смерти жены покойного отца? Квартиру Авессоломова, как мы узнали, супруги давным-давно продали и жили на деньги от сделки. Лечились, наверное, много уже истратили. Картины Авессоломова никогда ничего не стоили». Их из жалости забрал столичный фонд, когда художник разорвал контракт на аренду с мастерской. Если бы существовало среди картин нечто ценное, давно бы уже разобрались. Квартиры Гулькиной Тамара не могла завладеть никак. Она в любом случае перешла бы родному сыну Наталье, Кириллу. Дача Вессоломова в Сарафаново? Но мы ее видели. Старый деревянный домик, шесть на девять, с небольшим участком, каких полно в садовых товариществах. Неужели из «Нет, не верится мне. Ее многолетняя ненависть к Гулькиной, мотив, тоже сомнительно. Или что же, мы вернулись к исходному?» «К чему?» — спросил полковник Гущин. «У нас все же маньяк?» — спросил Макар. «Перед нами никакая не инсценировка, а классическая серия убийств психопата-душителя. Только в его роли женщина, Тамара Цармона». «Нет», — возразил Клавдий Мамонтов. «Маньяки не откладывают расправу над своими врагами-шантажистами на много лет. В отношении Гулькиной у Тамары тоже имеется мотив. Мощный. Возможно, главный из всех. Однако он от нас все еще скрыт». «Но она нам, естественно, не скажет о нем», — Макар кевнул. «Кто может помочь? Внести ясность? Щеглов? Вряд ли. Кирилл Гулькин? Не знаю. Он с отчимом и матерью конфликтовал годами, не общался». Он для Тамары прямой конкурент. Федор Матвеевич, а Лёв, надо выпускать из изолятора. Да, приедем, я его отпущу. Полковник Гущин кивнул. А мы с Клавой с Лёвкой поговорим. Может, ему что-то известно. Он сын Искры, он контимиров а Тамара служила в их семье. Когда они вернулись в Чеховское управление полиции, полковник Гущин сразу же спустился в ВВС. Клавдий Мамонтов и Макар ждали возле дежурной части. Лева Контимиров вышел на свободу. Вид у него был растерянный, как отметил Клавдий Мамонтов. Шнурки от фирменных кроссовок ему отдали, и он держал их в руках. Они подошли к нему. «Отпустили меня. Он, кажется, и не ожидал уже счастливой развязки. Лысый тип, полковник, сказал, катись, свободен. Зря я ему пару врезал тогда. Ну, извинюсь. Это вы меня вытащили, да? Почти что» объявил Клавдий Мамонтов тоном настоящего частного детектива. «Мы приложили максимум усилий, но лысый полковник внес весомую лепту в доказательство вашей полной невиновности, Лева. Кстати, Гущин его фамилия. Зовут Федор Матвеевич. Запомните, авось еще пригодится». «Лёва, теперь ты нам помоги», — объявил Макар. «У нас с детективом к тебе разговор есть. Пошли в машину потолкуем, потом сами тебя отвезем, только...» Он хотел сказать домой на вашу дачу пока не получится, и осекся. Они еще не знали, как все сложится, что ждет их впереди. Лева, а Тамара Цармона, начал Макар, когда они сели в его внедорожник. Она все еще у нас, осведомился Лева рассеянно как персонаж сериала Наследники. Торчит на вашей даче. Ее ж некому теперь уволить, пока ты хозяин дома у полиции в лапах. Скажи мне она не вела какие-то дела с семьей Натальи Эдуардовны? Или с ее мужем Авессоломовым при его жизни? Может, по поручению твоей матери, что-то связанное с деньгами или с наследством? Авессоломов ведь тяжело болел. Братан, я не в курсах. Лева контимиров пожал плечами. Слушайте, а давайте рванем прямо сейчас в Москву, в ресторан. Или в заварку. Я должен вас как-то отблагодарить, братаны. Погоди ты с клубом ожил. Макар, несмотря на всю серьезность ситуации, в глубине души обрадовался настроению кантимирова после тюремных нар. Не депрессивное, как в прошлом, а другое. Словно в заточении он внезапно ощутил прежний вкус к жизни. Лева, пожалуйста, напрягите мозги, соберитесь». Клавдий Мамонтов моментально повернул беседу в нужное русло. «Тамара в вашей семье почти свой человек. Она исполняла немало обязанностей». «Как доверенное лицо вашей матери, как ее личный секретарь?» «Дела всегда Керем вершил. Мама в бизнесе не участвовала», — ответил Кантемиров. «Она занималась исключительно собой. Вы как считаете, мне купить для нее новый участок на кладбище?» «Дед с бабкой на Кунцевском похоронены. Оно ведь вроде филиал Новодевичева. Маму не позволят туда к ним. Мы поможем вам, Лева, с похоронами, со всеми хлопотами. Только сейчас, пожалуйста». «Сделайте усилия, вспоминайте». Клавдий Мамонтов своим низким баритоном словно гипнотизировал его. Медленно, с паузами, произносил слова. «Ну же, все, что связано с Тамарой и тетей Натой, ее мужем Юриком, на ваш взгляд, похожим сразу на Никулина и на Шуйдина, какие-то спорные вопросы, финансы, поручения, телефонные звонки, просьбы, контакты...» «Деньги...» «Квартет шалунов, только о них помню, потому что я их с детства любил», — сказал Лёва Контимиров. «Какой еще квартет шалунов?» — опешил Макар. А Клавдий Мамонтов вспомнил мультяшных забавных уродцев, придуманных Юрием Авессоломовым. «Ушастик», Трехголовик, «Хвостик» и «Долгоног». «Персонажи мультиков, нарисованных Авессоломовом для вас, маленького, на вашей даче», — уточнил он. «А что с ними?» Юрик, когда был уже плох после инсульта, обратился к маме насчет следующего юриста по авторскому праву, объявил Лева контимиров У него спор возник с мультфильмом или с другой студией, что выпускала сто лет назад серию про квартет Шулунов. Они что-то у него пытались отжать. Мама ему порекомендовала наших юристов целый выводок и поручила Тамаре связаться с ними. А наш секретарь... Я слышал, Тамара обсуждала с мамой. Там до суда дело не дошло. Как-то автоматически авторские права подтвердились на квартет Шалунов у Юрика. А еще. Что еще? спросил Макар. Левка, вспоминай все подробно. То ли эта студия, то ли другая предложила Юрику сразу выкуп авторских прав на мультяшек. Вроде по пол лимона за каждого. Мама ему, мол, не принимай предложения, торгуйся, они больше дадут. Но Юрик тогда не успел ничего, его парализовало, а через две недели в ноябре он умер. Киношник вслед простыл. Кому сейчас вообще дело до мультов? Клавдий и Макар переглянулись. Нет, Лева, ошибаешься. Кое-кому есть дело.